Глава двадцать седьмая «Высадите меня», потребовал архангел на первом же перекрестке. И поскольку, кроме Ники, бросившей на него изумленный взгляд, на его слова больше никто не отреагировал, он потянулся к дверце и, морщась от боли, искалеченными руками попытался открыть ее, чтобы на полном ходу выскочить из машины. «Да сиди ты», — зарычал Алекс, силой усаживая его на место. «Я не собираюсь ехать в ваш орден», — заявил Архангел ледяным тоном. «Мне нечего там делать. А мы не надеемся, что ты вернешься к нам», — спокойно ответил ему Алекс. «Мы просто хотим отвести тебя к целителям, чтобы они подлечили твои раны. А после этого ты можешь идти куда угодно. Держать тебя насильно никто не собирается». «Я не просил вас спасать меня», — угрюмо произнес Архангел. «Да, я знаю», — ответил Алекс. Твое стремление к смерти уже стало легендой. Неужели Архангел так торопится на тот свет, что с безрассудством кидается в ситуации, где ему могут пообрывать крылышки?» С иронией поинтересовался он. «Не груби старшим», — отрезал Архангел и с непроницаемым выражением лица уставился в окно. За все это время он ни разу не взглянул на Нику, словно ее здесь и не было. Несмотря на его показную грубость и холодность, девушка испытывала симпатию и жалость к этому человеку. Она с трудом представляла себе, через что он прошел и сколько мужества ему потребовалось, чтобы пережить такую трагедию. Смерть любимой беременной жены. Она подумала, что просто удивительно, как он до сих пор не сошел с ума. «Голоса в моей голове говорят то же самое». Внезапно, с холодной иронией, ответил ей на эту мысль архангел. «Меня зовут Вероника», — представилась она, глядя на его затылок. Он так и не соизволил повернуться к ней лицом. «Очень приятно», — равнодушно отозвался он, и больше за всю дорогу не произнес ни слова. У входа в орден их уже ждала Мария. «Молодцы, ребята», — похвалила она Алекса, Дмитрия и Нику. «Здравствуй, Миша», — обратилась она к Архангелу. Прихрамывая и опираясь на руку Алекса, он прошел мимо, полностью проигнорировав, словно она была пустым местом. Глядя на его удаляющуюся спину, Мария тяжело вздохнула. Она до сих пор не знала ответа на вопрос, правильно ли поступила тогда, много лет назад, позволив этому человеку оставить орден. Может, если бы она тогда не принялась с ним спорить, он бы не ушел. Усилием воли, прогнав набежавшие на глаза слезы, она повернулась и отправилась к себе в кабинет. Итак, эта операция прошла успешно. Теперь нужно думать о следующих. Как только целители помогли Архангелу, вылечив энергетически его перебитую руку, вывихнутую ногу и заживив на его теле многочисленные синяки, ссадины, порезы и ожоги, Спасенный поднялся с кровати. Не говоря ни слова благодарности с ледяным и непроницаемым выражением лица, он покинул орден, отправившись в свою берлогу, чтобы, предаваясь мучительным воспоминаниям об утерянном счастье, получать все новые и новые видения и спасать все новые и новые жертвы. Не он выбирал этот путь. Но идти по нему должен он. Именно он. Но как можно быть таким тупым? Сокрушался ворон, исцеляя своего преданного и верного раба, Велдона, находящегося при смерти благодаря Алексу. Даже если бы он разворотил тебя выстрелом пол головы, твой мозг все равно был бы не задет. В гневе отчитывал он своего слугу. Под воздействием его мощной энергии раны Велдона затягивались прямо на глазах. И уже очень скоро на мускулистом накачанном теле не осталось ни единого следа того, что несколько минут назад тот был смертельно ранен. «И зачем только я держу рядом с собой такую тупую скотину?» — сокрушался ворон с презрением, вглядываясь в бульдожье лицо Велдона, в глазах которого читалось полное отсутствие интеллекта, отягощенное чрезмерной агрессией и жестокостью. Он был настолько туп, что не поддавался гипнозу. Даже ворон, используя все свое могущество, никак не мог научить его сканировать чужую разум и читать мысли. Но тем не менее, какими бы ни были недостатки Велдона, они с лихвой перекрывались его главным достоинством — собачьей преданностью хозяину, ворону. Вэлдон не знал ни страха, ни жалости, ни сочувствия. Он был глух к страданиям других людей и в то же время обладал навыками прирожденного убийца. Ворон не раз отправлял его на задания, в которых требовалось убить врага с особой жестокостью. И Вэлден его еще ни разу не подвел. И то, какую промашку дал его верный пес сегодня, сильно удивило главу обители. «Как Алекс смог проникнуть в подвал мимо тебя незамеченным?» строго спросил он своего слугу, пристально глядя ему в глаза. Не зная, что на это ответить, Велдон лишь смущенно пожал плечами. Недоработочка вышла, пролепетал он, виновато и преданно заглядывая в глаза хозяину. Сканируя мозг этого неандертальца, Ворон увидел его разговор с красивой, очаровательно простодушной девушкой, чье лицо и красивые зеленые глаза вызвали в его памяти другой образ женщины, которую он не мог забыть до сих пор. Лицо злейшего врага и любви всей его жизни. Марии.